Безубик сам не восторга кувыркался под потолком и так хохотал, что едва не выронил зигзагирови астика. Левник вот так не веселился. "Ладно же", сказал Иккинг полголоса, "Попробуем другую тактику". "Так хватит терять времени на ерунду", громко заявил он, не обращая внимания на безубика идите сюда. Я расскажу вам свой план. Ага, понял, хмыкнул рыбьянок. Рыбьянок и камикадзе сгрудились вокруг Иккинга. Беззубик болтался под потолком и возмущённо фыркал. Никто не обращал на него внимания. Наконец любопытство пересеяло. Беззубик спустился послушать, о чем идет речь. Тут То его и схватила камикадзе!» Ага, победоносно воскликнул Викинг и сурово глянул на выживающего, вырывающегося дракончика. А теперь беззубик плюй. Беззубик скосил глаза к носу и громко сглотнул. А, -а, -а, -а, -а зарал Викинг. Беззубик выплюнул. Здрасти, каннапл. Он просто пошутил. Ухмыльнулся он. Зигзагарист и металл. Икика осторожно посадил его на стол, и минут пять тот не произносил ни слова, только стряхивал с крылышек капельки беззубиковых слюней. "Прошу прощения за беззубика ваше сочшества", сказал Игкин, решив подпустить немножко лести. Голос зигзагариста был холоден как лёд. Если бы я не был у тебя в долгу, о, мальчишка с ногами как у цапли, от этого дракона давно давно остались хорош и доножки. Беззубик презрительно расхохотался. И что бы ты сись, сделал, как и кочок? Защекотал бы Беззубика до, до смерти. Заткнись, беззубик шикнул на него и Зигзагерсэкс. Спасибо, что прилетел. Разреши сказать, что ты очень красив, у тебя такие царственные лапы. Зигзагерсэкс сменил гнев на милость и окинул одобрительным взглядом свои монаршие коленки. А крылышки-то! Никогда в жизни не видел такие красивых крылышек. Э, сейчас объясню, чего я хочу от вашего высочества. Икен изложил микродракону свой хитроумный, но рискованный план. С минуту микродракон молчал. Очень рискованный план, молвил он наконец. Я же т -т -т тебе говорил, поддакнул до зубик, Планы Икенга всегда ужасно рискованные. Но ведь ты ещё жив, напомнил ему Икенг. кроме того, продолжил Микродракон, здесь от меня требуются две услуги, а я обещал только одну. только представь себе, как разозлится толстый консул! — подначил его Икин. Микродракон подумал еще минуту, потом встряхнул черно красными крылышками Иккингу померещилось подобие улыбки, нарасцветше на его крохотной мордочке. — Ладно уж, — согласился зигзаг-грасик. Сделаю. Но если не выгорит, я не виноват. Кстати, о мальчишка с носом как картофелина. Твои друзья, еще ещё тебя. И где ты только нашел таких уродов? Ой, никогда не видел, чтобы человек был так похож на комбалу. Кончиком крылышка он презрительно указал на рыбье нога. С этими словами, микродракон самодовольно повел хвостом и выпорхнул из окна. Так он согласился на твой план или нет? Поинтересовалась Камикадзе. He can give a no. сил стараясь, чтобы это получилось, как можно увереннее. Дело в том, сказал он, что я не знаю, станут ли они вообще проводить завтрашние игры в такой ливень. Из окна я видел арену, там воды по колено, земля вся намокла, в такой слякоти нельзя устраивать гладиаторские бои. Если повезёт, Римляне отменят свою затею сатурнова суббота и вот наступила сатурнова суббота впервые за всю неделю ветер стих небо очистилось от туч и засияло ослепительной голубизной дождя как не бывало короче говоря самый подходящий день для праздника Часов десять утра стадион начали готовить к представлению. Под римские стяги, от консульской трибуны раскинули навес, разложили подушки. Внутреннюю часть амфитеатра отгородили металлической сеткой, такую же сетку натянули сверху, чтобы драконы не разлетелись с арены и не напали на публику. Ближе к полудню трибуны начали заполняться зрителями, предвкушающими интересные зрелище. Большей частью это были солдаты, повара и плотники, по случаю государственного праздника им был предоставлен выходной. В амфитеатре они могли купить еды и вина, чтобы скоротать часы ожидания. Так что к середине дня, когда началось представление, Атмосфера стала весьма оживленной. Зрители распевали песни и даже пускались в пляс на скамейках. Ровно в два часа из консульского павильона, разукрашенного римскими флагами и имперскими штандартами, показались трубачи. Они затрубили фанфары, публика встала, Почтительным молчанием приветствовала Толстого консула его с виду. Первым на трибуну зашел толстый консул собственной персоной. Два раба поддерживали его подруги. Третий тащил свисающий живот. Через каждую пару шагов толстый консул останавливался перевести дыхание. Выглядел он неважно. С головы до ног толстый консул был покрыт безобразной сыпью и красными пятнами экземы. Усадив хозяина, рабы принялись чесать его специальными инструментами, похожими на большие вилки, что оказалось приносило консулу некоторое облегчение. Однако, судя по тому, как он непрестанно непрестанноёрзал и корчился, несчастному все же приходилось несладко. Между делом консул немного подкрепился, скушал двойной арапто с томатно-сусликовым соусом и жареными микродраконами на гарнир. Рядом с консулом в павильоне восседал Элвин Вероломный. Когда фанфары протрубили во второй раз, двое рабов внесли церемониальный щит легиона, украшенный золотым орлом, сжимаясь, в когтях рыбку. Элвин Вероломный поднялся и трижды ударил в церемониальный щит своим клюком. "Официально объявляю субботние сатурновы игры открытыми", провозгласил он. "Друзья, сограждане римляне, приходите к нам в цирк и восхититесь величием Римской империи!" Наше сегодняшнее представление называется Естественный отбор. Публика зааплодировала. На арену выпустили 300 белых голубей, раскрашенных во все цвета радуги. Голуби оглушительно воркуя, запорхали по стадиону. В следующее мгновение раздвинулись зарешётченные ворота. Лекаркавание голубей сменилось испуганными криками. Под восторженные вопли зрителей на арену выползли пятьдесят небольших драконов, подветренников. Их склизкие тела избивались в пыли, сливово-синие глаза горели кровожадным пламенем. Подветренки были сравнительно невелики, зато прекрасно охотились стаи. К тому же они умели менять окраску, как хамелеоны. Например, в ту самую минуту каждый из них сливался по цвету с сероватым пылью арены. Несчастные голуби в смятении бились о металлическую сетку над амфитеатром, но вырваться не могли. Подветренники взмывали в воздух, будто стая кошек, собравшихся поохотиться на воробьёв. Поднимаясь, они постепенно меняли окраску на бледно-голубую, под цвет неба. Наконец, вожак подветренников поил сигнал к атаке. В считанные секунды воздух наполнился кровью и разноцветными перьями. Ни одной птицы не суждено было остаться в живых. В честь победы каждый подветренник окрасился в цвет сожранного им голубя. Даже твою ещё разноцветная стая с громкими криками кувыркалась в воздухе, распевая хвастливые песенки, не вознося благодарности за сытный обед. Но вот, сорешочь эти ворота открылись вновь, ночь, и радостный пень подветренников, вновь перекрасившихся в цвета неба, стихло. настал их черед с отчаянными криками кидаться на металлическую сетку, чтобы обнаружить что они в заперти. на арену выползли двадцать тяжёлых оружённых клыкастиков. В ярких лучах полуденного солнца блестели их острые как бритвы зубы. Ужасные когти процарапывали в пыли глубокие борозды. Под ветренки. Мгновение назад бывшие охотниками, сами превратились в жертвы. При виде запаниковавших драконов публика разразилась жестоким хохотом. Икинг, сидевший в башне возле зарешеченного кошка, больше не мог вынести этого зрелища. Он знал, что под ветренником не тягаться с клыкастиками. С тяжёлым вздохом он отвернулся. Беззубик бросил на клыкастиков один единственный взгляд и проворно спрятался к Киткингу за пазуху.